Эпилог. Суд прошел спокойно, никаких особых проблем не было, на него вызвали Нулана, и тот сознался, что напал первым, так как купец оскорбил хорошую девушку, распуская о ней грязные слухи. Купец, уже протрезвевший и потрясенный происшедшим, ничего не скрывал и сознался, что на самом деле говорил гадости о лекарке, о чем очень сожалеет и просит прощения у нее и у всей общины. И чтобы община не решила, он примет наказание без возражений, потому что на самом деле он самому бы себе набил морду за то, что сделал, и что он сам не помнит, как схватился за нож, был сильно пьян и расстроен тем, что его бросила девушка, которую он и сейчас любит. Купца изгнали, запретив ему посещать общину пять лет, начиная с этого дня. С него взяли два золотых в оплату работы лекарки, спасшей порезанного им лесоруба, и золотой в оплату пошлины за работу судей общины. Было предложение высечь любителя поножовщины, но оно не прошло, видимо, потому что купец был искренен в своем раскаянии. Обе женщины-судьи были против порки. Нулану было выказано общественное порицание за то, что он едва не убил купца, распустив свои здоровенные кулаки. Зачем было бить его смертным боем, когда достаточно дать пару тычков и выбросить из трактира? Да еще и ударил трактирного вышибалу. Тому, конечно, не привыкать, но трактирщик настаивает на возмещении. В возмещении трактирщику отказали. Получать зуботычины есть работа вышибалы и если каждый посетитель может его так легко отлупить, цена ему медяк в базарный день. ну ладно обязали отработать год у лекарки в возмещении полученного им лечения, без жалования на одних ее харчах. В другой раз будет знать, как устраивать мордобой. На этом суд над купцом и лесорубом закончился. Что касается шайки разбойников, как оказалось, их на самом деле в селении было 10 человек. Трое ушли невредимыми, и самое главное — их главарь. Увидев, что все соратники погибли, он сделал ноги прямо в ночь. Пойманного убийцу и насильника казнили. По мнению северян, довольно-таки легко казнили. Привязали к столбу, раздетым догола, и облили водой. За ночь он превратился в покрытую инеем скульптуру. Поговаривали, что глава стал слишком мягким. В прежние времена он бы такого гада четвертовал. Сам лично, и только тогда бросил бы обрубок умирать на морозе. Но говорили только за спиной. Кармак, несмотря на свою доброту, отличался крутым нравом и запросто мог сломать челюсть хорошей затрещиной. Да и сыновей с детьями у него набралось на целый отряд. С такими не поспоришь, себе дороже. Трупы разбойников отправили в город, в магистрат, с пояснительным письмом, в котором говорилось об обстоятельствах их поимки. Прошел праздник перелома, и село зажило своей обычной жизнью. Лесорубы отправились на дальние делянки, мастерские заработали как прежде, тихо днем, никого на улицах, и только дымы, струящиеся из домовых труб, говорят о том, что село живет так же, как и раньше будто и не было никаких разбойников, казней и всяческих таких событий, обсуждения которых хватит народу еще лет на пять вперед. В селе никогда ничего не происходит, а тут такое. Хоть есть теперь о чем поговорить. К лавке лекарки не зарастала тропа. Девушки, парни, мужчины и женщины, много людей в селе, много у них болезней, и никто не уходил обиженным. Пришлось уни Завести тетрадку должников, которые клялись-божились, что расплатятся в ближайшем будущем. Она знала, что многие не смогут оплатить ее труд и затраченные снадобья, но все равно лечила всех без исключения. Деньги у нее есть. А может, ей когда-нибудь и зачтется ее доброта в ином мире, если есть эти самые иные миры. Впрочем, Диана-то откуда-то взялась из другого мира. Значит, не врут эти самые храмовники. Диану? в храме записали на имя Уны, на настоящее имя. Уна отдала отцу Инге за это целый золотой, чтобы он внес Диану в старые записи пятилетней давности. Как он это сделал, неизвестно, но сделал. А еще Уна ему сказала, что если уважаемый отец разболтает тайну, которая ему доверена, она его так заколдует, что он не то что не сможет исповедовать молодых женщин в своей келье, но даже найти не сможет свой мужской аппарат, тот просто отвалится. И храмовник ей легко поверил, потому что слава о великой лекарке давно уже вышла за пределы села, и к ней приезжали люди даже из города. Это точно заколдует. Да и не должен он выдавать тайны прихожан. Этак можно не только лишиться места в общинном храме, но и потерять голову. Лесорубы — люди простые, вначале рубят, потом спрашивают. И потекла жизнь в селе размеренная и, можно сказать, скучная. И слава богам! Лучшие новости — это отсутствие новостей. это Уна знала наверняка. Конец первой книги. Вы прослушали книгу Евгения Щепетнова «Диана Найденыш». Для вас читала Наталья Беляева.